Глава двадцать Не волнуйся ты так, учителя, в восторге от твоего прогресса. Кто бы что ни говорил, у тебя определенно есть талант к магии. И уверен, сегодня ты всем это обязательно докажешь. Успокаивал меня Ярик по дороге в Академию магии. Я же в ответ лишь вздохнула, вспомнив о том, каким сложным был сегодняшний день, и ведь еще только утро. Ну а что будет дальше, даже сложно представить. После сообщения Ярика я не медлила ни секунды, понимая, что экзамен я никак не могу провалить. Я собралась буквально за пару минут, после чего на секунду заскочила к маме, чтобы объяснить ей причину своего срочного отъезда. Благо, она не стала возражать и лишь пожелала мне удачи на экзамене. Кроме того, Светлана выдала мне разрешение на использование телепорта, отмеченное ее персональной печатью. Как оказалось, из-за того, что я еще не совершеннолетняя, Без разрешения родителей меня через телепорт не пропустили бы. Но обидно, что в этом мире возрастом зрелости у мужчин считается 16 лет, в то время как у женщин аж 18. Вот и получается, что Ярику, который намного старше меня, или, точнее сказать, тело принцессы, позволено куда больше. В карете вместе с солидой и надежной охраной, на которой настояла мама, Я направилась к городскому телепорту, что располагался всего лишь в пяти минутах езды от резиденции отца. Переход, в принципе, не особо отличался от того, который не так давно открыл для нас Евгений во время побега из таверны. Единственное, сейчас он создавался не с помощью артефакта, а двумя магами, специализирующимися на магии телепорта. Вначале они связались с такими же магами в столице, после чего создали светящуюся воронку портала в два раза больше той, которую я видела ранее. А уже через секунду я вместе с Лидой ступила на блестящий пол зала телепорта в Тирилле. При этом сделано это было с легкой руки, а маги, встретившие нас в столице, даже не вспотели. Мой учитель Артем Павлович как-то рассказывал, что поскольку маги портала работают одновременно в месте открытия и закрытия телепорта, каждый из них тратил минимальное количество энергии. Кроме того, Так как портал открывался в специальный зал — единственное место, куда можно телепортироваться, обойдя антителепортный барьер города, заранее для этого подготовленный специальными магическими сплетениями и артефактами, это позволяло перемещать людей на огромные расстояния и в довольно большом количестве, не истощая при этом полностью запас маны магов. На выходе из здания нас уже ждала заранее присланная Яриком карета — Первым делом она отвезла нас к дворцу, где мы забрали Ярика и оставили Лиду. Дело в том, что на территории Академии нельзя было находиться со своими слугами. Там работал собственный обслуживающий персонал. Сделано это было, во-первых, для того, чтобы богатые аристократы не водили за собой по коридорам шлейфы из десяти и более слуг, которым во время занятий банально не будет куда деться, а во-вторых... Чтобы привить отпрыском знать их хоть какую-то инициативность путем самостоятельной жизни в общежитии академии. Последнее, кстати, являлось обязательным условием обучения в ней. Вот только обычно это так не работало, и богатые аристократы просто нанимали себе низших в помощники за хорошую плату, и уже те, в свою очередь, носили за ними сумки, бегали по всяким мелким поручениям и так далее. Ты меня слышишь? обратился ко мне Ярик под стук колес заметив, что я ушла в свои мысли. все в порядке?» «Да, нормально», — кивнула я головой. «Вот только я никак не могу понять, с чего вдруг дату экзамена перенесли». «Я и сам точно не знаю, в чем причина». Пожал Ярик плечами. «У меня есть лишь догадки, поэтому я вначале озвучу неоспоримые факты и лишь потом перейду к теориям. Не против?» «Давай». «Как ты знаешь, для того, чтобы получить право обучаться в академии, нужно сделать две вещи — Успешно сдать экзамен и внести определенный денежный взнос. Для большинства представителей знати последняя не проблема, и значение имеет только экзамен. Но в то же время есть множество малых обедневших родов, для которых подобный взнос считается неподъемным, не говоря уже о простолюдинах, в которых изредка обнаруживается магия. «Это как?» — не удержалась я от встречного вопроса. «Я уже рассказывал о том, что примерно у одного из тысячи людей магические каналы достаточно сильны, чтобы он мог обучиться магии», — спокойно стал объяснять Ярик. «Разумеется, часть таких людей рождается среди простолюдинов. Многие из них проживают свои жизни, даже не подозревая о своем даре. Однако есть и те, что либо сами догадываются о своей избранности, либо службы империи их находят». После базового обучения в провинциальной школе магии Этих простолюдинов в большинстве своем зачисляют на службу в имперскую армию за минимальную зарплату, где они вынуждены довольно долгое время отрабатывать деньги, что государство потратило на их, пусть и не лучшее, но все же обучение. Некоторым же счастливчикам удается продолжить обучение в провинциальных, старых и примитивных магических колледжах, однако это редкие, или, точнее сказать, очень редкие, исключения из правил. Ясно. Кивнул я головой: Так что там насчет взносов? А то, что понятное дело, для небогатых людей взносы абсолютно неподъемны, из-за чего у них нет ни единого шанса продолжить свое обучение после школы в престижном высшем учебном заведении. Именно поэтому, как ты видишь, путь в столичную академию открыт далеко не каждому, и очень часто дело до проверки твоих способностей может не дойти. В общем, подобная проблема и связанные с нею споры, что неплохо было бы сделать качественное обучение более доступным для талантливых, но небогатых людей, давно витало в воздухе. И вот неожиданно Академия решила отвести два последних дня экзамена исключительно для тех, кому вступительный взнос не по карману, после чего посмотреть, что из этого выйдет и стоит ли внедрять подобную практику в дальнейшем. Все благодаря щедрому меценату, что согласился оплатить обучение пятерых с лучшим результатом, да еще и выплачивать им стипендию. И знаешь, кто это? Твой отец. Чего-чего? Прямо поперхнулась я от таких новостей. Мой отец приложил руку к этому делу? Онгу! Раздраженно кивнул Ярик. Более того, чтобы не вызвать гнев аристократов внезапными изменениями, Администрация Академии отправила им письма с объяснениями ситуации еще три дня назад. Вот только от чего-то наши с тобой уведомления где-то затерялись. В Императорский дворец подобное письмо пришло лишь сегодня утром, а к тебе домой, как я понимаю, не пришло вовсе. И как так вышло? Что-то не похоже на совпадение. Ну, Ярик слегка замялся. «Учитывая, что ректор Академии, тот самый Виталий Разумовский, сторонник твоего отца, что мечтает женить на тебе своего сына, я не вижу ничего удивительного». «Герцог Разумовский? Ректор? И почему ты мне раньше не сказал?» Не сдержав эмоций, я невольно перешла на повышенный тон. Не хотел волновать и расстраивать. Виновато вздохнул Ярик. «Извини, не думал, что все так выйдет». «Вот же ж!» — цыкнула я от раздражения и, успокоившись, пожала плечами. «Ты не виноват. Это все мой нерадивый папаша. Видимо, узнал о моих успехах в учебе и сговорился со своим дружком, чтобы не дать мне нормально сдать экзамен. Кажется, кому-то просто не терпится выдать меня замуж, выпихнуть за порог дома и забыть о проблемной дочери, как о страшном сне». «Я думаю, ты слегка преувеличиваешь», — покачал Ярик головой. «Но не стану скрывать, что пришел к тем же выводам». Хотя я больше склоняюсь к тому, что он просто не верит в тебя и боится, что ты опозоришь его статус. Вот и хочет, чтобы из-за переноса экзамена ты решила, что еще не готова, струсила и отказалась участвовать в отборе. Огу. А потом тихо, мирно и без лишних скандалов вышла замуж, за счет чего отец стал бы еще на один шаг ближе к трону. Скривилась я от этой мысли. Как бы там ни было, стараниями моего отца к экзамену я и вправду не готова. Это не так. Тут же запротестовал Ярик. «Я сам видел, как ты старалась. Да, у тебя было мало времени. Но ты сделала все от тебя зависящее, и я уверен, что твои старания дадут результаты уже сегодня». «Ярик». Я серьезно посмотрела в глаза парня. «Я благодарна тебе за заботу и помощь, однако не могу не спросить. Разве тебя не заботят, что я изменилась? Ты ведь и сам видишь, что я больше не тот человек, которым была раньше. Возможно, раньше у нас с тобой и были тесные связи» но все это осталось в прошлом, которого я не помню. Для меня всего того никогда и не существовало, и боюсь, что вряд ли со временем что-то изменится. Как-никак, никто не гарантирует, что мои воспоминания когда-нибудь вернутся». В конце я состроила грустное выражение лица, будто действительно тоскую о жизни, которая мне никогда и не принадлежала. «Ну а мне все равно», — вдруг неожиданно ответил Ярик так же «Я уже думал, что ты мертва, но нет». «В последний момент богиня вернула тебя в этот мир, и за это я буду ей всю жизнь благодарен». «Да, во многом ты изменилась после пробуждения, но твое сердце остается таким же добрым, как и раньше, и это главное. Если ты не помнишь наших старых совместных воспоминаний, значит, просто создадим новые. Я не брошу тебя, так же, как и ты не бросила меня в свое время. Когда император только усыновил меня, я думал, что мне никогда не будет места во дворце». Даже слуги обращались со мной как с ничтожеством. Чего уже говорить об аристократах и их детях? Но ты протянула мне руку помощи, и я никогда этого не забуду. Только благодаря тебе я стал тем, кто я есть сейчас». Я улыбнулась Ярику в ответ, одновременно с этим тяжело вздохнув внутри. «Ясно, понятно. Пациент окончательно и бесповоротно влюблен. И теперь главный вопрос. Хорошо это для меня или плохо? Даже не знаю». С одной стороны, я к Ярику абсолютно ничего не испытывала, кроме чувства благодарности. Да и к тому же я пообещала себе больше не вступать ни в какие любовные отношения. С другой стороны, подобные чувства делали Ярика моим главным союзником в битве за трон. Да, у него не так много влияния, но он один из наследников. К тому же наиболее приближенный к императору. Вот только как-то неправильно использовать его влечение ко мне в своих целях после всего. Ну да разве у меня есть выбор? Как-никак на кону судьба мира, и если я оплошаю, Ярик тоже умрет. А значит, пока оставлю все как есть. Буду делать вид, что о его чувствах даже и не догадываюсь. Тем временем карета наконец-то остановилась возле ворот Академии. Даже издалека ее вид поражал и, как мне показалось, ничуть не уступал императорскому дворцу своей красотой. Единственное, если дворец можно описать как величественный, то Академию — как изящную и утонченную. Состояла она из более чем десяти корпусов, отличающихся друг от друга мелкими деталями. К примеру, тем, какие деревья были высажены у входа и как именно подстрижены кусты вокруг. Главными же атрибутами всех зданий без исключения были высокие шпили, широкие окна, парадные двери в пять метров высотой и, напоследок, кристально-белые, будто сделанные из снега, стены. Что интересно, шагая ухоженными дорожками по огромной территории Академии, я отметила, что на деревьях нет ни одной птицы, да и какой-либо другой живности вокруг также не наблюдалось. Наш проводник, сопровождающий нас от ворот Академии, объяснил, что всему виной магические руны вокруг Академии, которые отгоняли от ее территории любых неразумных существ. Все для того, чтобы мирные дни детей аристократов не тревожили грязные, заразные животные» и студенты чувствовали себя здесь в полной безопасности. «Да уж», — правильно говорят, что у богатых свои причуды. Пока я крутила головой во все стороны, проводник довел нас до регистрационной стойки в главном корпусе. Благо, ко всякого рода люстрам с апфирами, картинам в золотых рамах и тому подобному у меня уже сформировался иммунитет. Благодаря этому я, почти не отвлекаясь, смогла заполнить анкету на вступление — где требовалось указать личные данные, магическую специализацию и еще несколько других моментов, вроде предпочтений в магии и любимого досуга. Больше всего меня удивил вопрос о том, чтобы вы хотели кушать в столовой на завтрак, обед, ужин и полдник. Они что, для каждого студента индивидуальное меню собираются готовить? Очень интересно». После того, как мы с Яриком закончили заполнять необходимые документы, нас попросили пройти в зал ожидания. Там нам предстояло плевать в потолок еще чуть больше часа до начала первого этапа экзамена. Девушка за стойкой сообщила, что нас будут вызывать группами по пять человек. Остальной инструктаж я особо не слушала, так как благодаря Ярику уже знала некоторые подробности экзамена, который, как принято, состоял из трех этапов. Первый из них заключался в проверке размера источника магической энергии или, по-простому, маны. Он стандартизированный для всех и не менялся из года в год. Второй экзамен — профильный. Здесь учеников распределяли на группы, зависимо от их магической предрасположенности, после чего те проходили индивидуальные для каждой специализации испытания. Задания от экзамена к экзамену, конечно, менялись, Но если смотреть по общей тенденции, то обладателем моей целебной специализации скорее всего выпадет что-то вроде «оживить цветок», в то время как Ярику с его огненной магией придется демонстрировать свои навыки на тренировочном полигоне. Ну и третий этап — комплексный, а также по обычаю самый сложный. Тут у абитуриентов проверяли и общие магические умения, и способность комбинировать их с профильной магией, правильно при этом рассчитывая затраты маны и навыки анализа ситуации с необходимостью быстро принимать решения в том или ином случае. При этом задания с самого этапа могли быть самыми разными. В прошлом году испытуемых заставили разгадывать магические головоломки, а годом ранее — плутать в лабиринте. Для того, чтобы успешно сдать экзамен, нужно набрать минимальное количество баллов на каждом этапе и минимальную общую сумму баллов. При этом последняя сумма — вовсе не сложение трех изначальных показателей. Чтобы набрать минимальную общую сумму, нужно хотя бы в двух этапах отхватить средний балл, и только в одном из них можно получить минимальный. Ну а если на каком-то этапе не набираешь и минимума, автоматически снимаешься с экзамена. Придя в зал ожидания, мы с Яриком заняли места подальше от всех. К сожалению, несмотря на все мои надежды, желающих побороться за право обучаться в академии, нашлось много даже в последний день экзамена. Как-никак именно сюда отправляли своих отпрысков все знатные дома со всей огромной территории империи, само собой имеющие для этого денежную возможность. Пока мы с Яриком за чашками кофе с печеньем, услужливо предложенными нам местной прислугой, разговаривали на всякие повседневные темы, людей в зал все пребывало. Перед началом первого этапа я насчитала чуть больше 50. При этом... Это ведь та самая одиннадцатая наследница Трона, да? Виктория. Поговаривают, что она сошла с ума. Она прервала ритуал наследников, к тому же заявилась туда в одном нижнем белье. Я это точно знаю, мой отец присутствовал на той церемонии. Я принцессу вживую не видел, но по описанию она очень на нее похожа. Еще и эта отвратительная седая прядь в волосах. Да, это точно она. Говорят, что ее прокляла богиня и эта прядь знак проклятия. Я в богиню, честно говоря, не особо верю, но тут. Слышали о недавнем скандале, на принцессу опять покушались. Что это, если не карма? А ей вообще можно тут находиться? Она для нас не опасна? Как-то мне не по себе. Надеюсь, ничего непредвиденного не случится. Не обращай внимания, успокоил меня Ярик в ответ на весь этот треп из компании поблизости, которая думала, что мы их не слышим. Хочешь, я с ними поговорю на этот счет? Не зачем, покачала я головой. Я ведь уже тебе не раз говорила, что меня подобные сплетни не особо заботят. К тому же, если ты не заметил, тут все бросают на меня косые взгляды. Неужто будешь со всеми разбираться? Уважаемые абитуриенты!» Громогласный голос экзаменатора, раздавшийся со стороны выхода, не дал Ярику ответить. «Меня зовут Татьяна Петровна Вяткина, и я — куратор вашего сегодняшнего экзамена. Сейчас десять часов, а значит, время начинать первый этап ежегодного вступительного экзамена» в Высшую магическую академию имени Петра I Шереметьева, ее основателя. Выложитесь на полную, и удачи вам всем!» Закончив с приветствием, одетая в довольно-таки облегающий костюм с короткой юбкой, Татьяна Петровна, блондинистые волосы которые были подстрижены под коре, пригласила первую группу абитуриентов проследовать за ней, так как вызывала она будущих студентов в алфавитном порядке Мы с Яриком немного расслабились, понимая, что до фамилии Шереметьевы еще не скоро дойдут. Казалось бы, первыми следовало вызвать принца и принцессу, но нет. Отличительной чертой Академии было равное отношение ко всем ученикам, независимо от их титула. Когда аристократ переступал порог Академии, то становился обычным студентом, отношение к которому учителей формировалось зависимо от знаний, а не родословной. Например, здесь вполне естественно, если место старосты класса займет способный выходец из малоизвестного рода, пока какой-нибудь бестоланный принц будет пасти задних. Таким образом, среди воспитанников академии создавалось понимание того, что авторитет нужно заслужить своими поступками и достижениями, а титул решает далеко не все. Тем не менее, не всегда отношения между самими учениками строились подобным образом даже здесь. Например, как я уже говорила, Отпрыски знатных родов довольно часто брали на службу представителей обедневших, которым никогда не хватало денег на красивую желанную жизнь. В то время как одни абитуриенты уходили, а другие возвращались, обмениваясь эмоциями, мы с Яриком почти не говорили. Каждый пребывал в своих мыслях. Так, спустя полчаса, пришло и наше время идти на первый этап. Он здесь, кстати говоря, считался самым простым. Такой себе разминкой перед сложными испытаниями. Вот только вовсе не для меня. Скажу больше, его я находила самым трудным из всех. Все, что требовалось от абитуриентов на первом этапе экзамена — влить свою энергию в специальный артефакт-сферу, который автоматически переводит ее в условные единицы. Другими словами, показывал, что у одного человека запас маны 2000 единиц, у второго — 1000 единиц, у третьего — 5000 единиц и так далее. Вот тут-то мои главные проблемы и начинались. Дело в том, что из-за переноса экзамена на два дня раньше я так и не успела развить свой магический источник до того размера, который планировала. Как-никак, два последних дня я собиралась посвятить именно этому делу. Загвоздка в том, что размер источника на протяжении жизни мага не остается стабильным. Он все время растет, но лишь при условии постоянных тренировок, которыми, как я подозревала, принцесса Виктория нередко пренебрегала. Вот в теле Кати резервуар маны — что надо. Еще при первой встрече Евгений отметил ее большой развитый магический источник. Вот только, к сожалению, хотя я и получила три магических специализации, благодаря, как я думала, смешению магических энергий Вики, Кати и меня самой, источник в каждом из двух моих нынешних тел был индивидуальным. И в теле принцессы он, мягко говоря, оставлял желать лучшего — Конечно, я и до этого делала с репетиторами упражнения на расширение резервуара «Маны», однако желаемого результата так и не достигла. Вот теперь и вовсе переживала, как бы набрать проходной минимум. Эх, как говорится, боже, помоги. Татьяна Петровна проводила меня, Ярика и еще трех абитуриентов, парней и двух девушек-двойняшек, по коридору в дальнюю комнату, где на специальных пьедесталах уже мерцали пять сфер артефактов — Кроме того, возле каждого артефакта стояло по помощнику, которые, видимо, должны были следить за тем, чтобы все работало исправно, и никто во время проверки источника маны не жульничал. Практически одновременно мы в впятером подошли к своим местам, которые нам до этого указала экзаменаторша, и приготовились к старту первого этапа. После того, как нам разрешили начинать, мы стали непрерывно вливать свою магическую энергию в свои сферы. Здесь у меня никаких проблем не возникло, ведь еще на первом нашем занятии Евгений научил меня, как это делается, попросив направить магию в артефакт ускорения сознания, со сферой все было примерно так же. Вливали энергию мы ровно десять секунд, после чего Татьяна Петровна приказала нам прекратить. Теперь, сопоставив общее количество полученной маны с ее скоростью поступления и еще чем-то там, артефакт должен был показать окончательный результат. И да, все 10 секунд я честно старалась выжать из себя все возможное. Вот только, учитывая, что развитие магического источника — это долгий ежедневный труд, на хоть сколь-нибудь хороший результат я особо и не надеялась. Лишь бы только были проходные 3000 единиц. Лишь бы только пройти. Виктория Шереметьева, 3012 единиц магической энергии. Ваш балл — 3 из 10. Засчитано. Да. Я аж подпрыгнула на месте от радости. Есть. Само собой, на меня тут же уставились остальные абитуриенты. Девушки так вообще глаза к потолку закатили и поспешили отойти от меня подальше. Мол, мы ее знать не знаем. Разумеется, подобное поведение было недостойно принцессы. Кроме того, три тысячи — не тот результат, которым следовало гордиться. У девушек было по четыре тысячи с копейками, а у парня — все четыре тысячи пятьсот. Но да мне все равно. Главное, я получила минимальный балл, а значит, смогу продолжить сдачу экзамена. Самое сложное испытание позади, осталось пройти два других этапа. На средние результаты я зачислена в академию. Ярослав Шереметьев. Тем временем очередь дошла до Ярика. Пять тысяч двести двадцать две единицы магической энергии. Ваш балл десять из десяти. Отличный результат. Засчитано. Ого, молодец! искренне похвалила я парня. «Да пустяки!» — смутился он, явно довольный собой. В ожидании второго этапа экзамена, который должен был начаться в 12 часов дня, после того, как будут подведены окончательные итоги первого, а абитуриенты слегка отдохнут, мы с Яриком направились в местную столовую, чтобы заправиться вкусненьким. И опять я поразилась масштабом и богатством этого учебного заведения. Здешняя, трапезная, находилась в отдельном корпусе круглой формы с куполообразным стеклянным потолком — Ее визитные карточки, огромные люстры с драгоценными камнями, вручную разукрашенные талантливыми художниками, стены и красный пушистый мягкий ковер на полу. Вдоль практически всей стены главного зала, искусно вплетенные в тематические росписи, красовались высокие узкие окна, возле каждого из которых стояло по круглому столику для четырех-восьми персон. Один из таких мы с Яриком и заняли, после чего к нам подошел здешний официант. Выслушав наше пожелание в еде, он удалился, пообещав подать блюдо в самое ближайшее время. Так как мы оба находились в приподнятом настроении после первого этапа, любопытные взгляды и нескончаемые перешептывания нас больше не волновали. За разговорами о разном я узнала у Ярика, как питались студенты в учебные будни — Основываясь на общих предпочтениях студентов в еде, повара формировали на каждый день 10 типов меню, из которых ученик мог выбрать только одно. Если же желал, чтобы приготовили что-то особенное, пожалуйста, как говорится, любой каприз за ваши деньги. Благодаря невероятно вкусному жаркому с янтарным стейком, а также просто воздушно-нежным тортиком, мы с Яриком и не заметили, как пролетел обед. Нужно было отправляться в зал ожидания для общего сбора, как нас до этого и проинформировала Татьяна Петровна. Стоило нам только присоединиться к другим ребятам, и кураторша практически сразу же начала делить нас на группы в зависимости от специализации. В моей целебной группе было всего 7 человек, а в огненной — Ярика, 15. Закончив с распределением, мы приготовились к профильному экзамену. И тут мне повезло куда меньше, чем в первый раз. Моя группа оказалась первой в очереди. Махнув Ярику на прощание и услышав от него «удачи», я направилась за остальными по коридору. Сейчас я чувствовала себя куда увереннее, чем при прохождении первого этапа. Несмотря на то, что лечебная магия — одна из сложнейших, именно ей мы с Евгением посвящали больше всего времени во время тренировок. К тому же... Мой репетитор Сергей Петрович заверил меня, что моего нынешнего уровня более чем достаточно для получения удовлетворительной оценки на экзамене. Тем не менее, когда нас завели в экзаменационный зал, на секунду я пешила от удивления. Из клеток на учебных столах на нас молящими глазами смотрели милейшие кролики с длинными ушками. Правда, цвет их был фиолетовым, а вместо шорстки гладкая кожа. Конечно, это меня на мгновение смутило, однако, поскольку остальные вели себя будто так и надо, я тоже решила не подавать виду. все таки несмотря на то, что это место довольно сильно похоже на мою родную планету в прошлом, это другой мир, о чем не стоило забывать. Вполне логично, что здесь совсем иные флоры и фауна, с которыми в будущем мне обязательно нужно будет получше ознакомиться. Перед вами самцы фиолетовой лопоушки стала объяснять нам Татьяна Петровна. «У них повреждена правая передняя лапка. Ваша задача — в течение десяти минут полностью излечить животное. В это время комиссия магов-целителей...» Она кивнула на трех человек, сидящих за отдельным столом. «Будет наблюдать за вами, отмечая ваши успехи и промахи. В конце они выставят вам оценку от одного до десяти. Проходной балл этого этапа — три. На листках у каждого стола указано имя. Встаньте возле вашего и по сигналу Можете начинать. Взволнованные абитуриенты направились к лопаушкам, и я вместе с ними. В итоге я очутилась за средним столиком под номером 6. Тут, кстати, было еще три свободных, видимо, на случай, если абитуриентов оказалось бы больше. Пока разглядывала малыша в клетке, внутри меня нарастала волна негодования. Да, на его ножке была пустяковая царапина, но все равно этих малышей покалечили специально ради экзамена. Но ведь это живое существо. Как вообще можно быть такими живодерами? Хотя, если вспомнить нравы моего народа пару веков назад, ничего удивительного. «Начинайте», — дала команду экзаменаторша. Сконцентрировавшись, я вспомнила, чему меня учил Евгений. Вначале — скан пациента и направление магических потоков к его телу. Затем, установив проблему, накладываем обезболивающее заклинание — чтобы больной не навредил сам себе. Для этого в конкретной зоне, с которой и будем дальше работать, уменьшаем чувствительность нервных волокон. Дальше — успокоительное заклинание. Его я проходила с репетитором как раз для экзамена. На разумное существо заклинание моего уровня вряд ли подействует, а вот замедлить мозговые процессы у лопоушки, тем самым сделав ее менее раздражительной, вполне может. Отлично. Теперь необходимо прогнать клетки по всем этапам заживления в ускоренном формате. Вначале формируем защитную корочку. «Ай!» — вскрикнула я, когда ушка цапнула меня за палец. «Вы не использовали заклинание обезболивания и успокоения?» — строгим голосом переспросил у меня один из экзаменаторов. «Что?» — растерялась я от вопроса. «Нет, использовала. Ясно. Продолжайте». Кивнул он, явно не поверив моим словам. Понимая, что все, мягко говоря, складывалось не лучшим образом, и из-за подобной оплошности я потеряю немало баллов, я все-таки попыталась взять себя в руки и вернуться к лечению. Вот только, как бы я ни старалась активировать успокаивающее заклинание, лпаушка все равно продолжала скалиться и рычать в мою сторону. Нет, Вика, успокойся. Что там дальше? Защитная корочка подсыхала, формировался новый слой кожи или эпителиальной ткани. Хорошо. Кожица отпала, и все, что осталось, — это сгладить рубец. Готово. Закончив, я глядела своих соперников. Из них к этому моменту задание завершила лишь одна девушка. Остальные еще трудились. Отлично. Теперь есть все шансы на то, что скорость моего лечения компенсирует изначальную неудачу. Как-никак мне кровь из носу. Нужно получить на этом этапе хороший результат. Экзамен считался пройденным, если в общей сложности набрать 15 баллов. «На первом этапе я получила три балла, и вся надежда была на то, что на втором и третьем смогу набрать по шесть-семь, но после случившегося я в этом уже не уверена». «Нет, успокойся, все будет хорошо». «Стоп», — громко сказала Татьяна Петровна. «Второй этап окончен. Через две минуты я объявлю результаты». Пока экзаменаторша направилась переговорить с судьями, я отметила, что одна девушка так и не смогла залечить его по ушку до конца. Жаль ее, но теперь моя оплошность выглядела еще более незначительной. Пусть все будет хорошо. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Итак, результаты. Номер один. Алина Зорькина. Восемь баллов. Оторвала меня от мольбы Татьяна Петровна. Номер шесть. Виктория Шреметьева. Три балла из десяти. Засчитано. Номер семь. В тот момент у меня будто земля ушла из-под ног. Больше я уже ничего не видела и не слышала. Только не это. Я получила минимальный балл для прохождения этапа, но сам экзамен, считай, уже провалила. Для общего результата в 15 баллов мне всего-то нужно получить 9 баллов на последнем этапе, самом сложном из всех, на котором может быть все что угодно. Нереально. Это конец. Боюсь, моя студенческая жизнь закончилась, даже не начавшись.